Седьмая. Безумный Реанорец и бедствие Аларма. Темно-алая молния с неистовой и неудержимой силой неустанно атаковала колоссальных размеров чудовище пока остальные изгои пытались перегруппироваться и отступить. Однако с каждой секундой бедствия Аларма словно становилось только больше. А размер Лазарева на фоне такой громадины смотрелся совсем жалким и мизерным. Вот только все было совсем не так. Монстр не становился больше либо массивнее. Он лишь продолжал подниматься на поверхность. И в тот миг, когда испанинских размеров туша катастрофы начала появляться среди постоянно вздымающегося и тающего льда и снега, именно тогда на глазах у отступающих изгоев и произошло то самое потрясение. За долю мгновения местность в радиусе 300 метров превратилась в царство трех противоборствующих стихий. Многовековой лед и снег стигмы, противостоял испепеляющему пламени гидры, и оно было настолько ярким и разрушительным, что его жар разносился на многие сотни метров прочь. В свою очередь, уже яростная и грохочущая молния имперского князя пыталась нанести хоть какой-либо урон прибывшей катастрофе. Вот только все было безрезультатно. С каждой секундой тварь свирепела и оглушительно продолжала реветь, не в силах что-либо поделать, Или же попросту поймать и прикончить назойливую муху? «Пресвятая Матерь Божья!» С ужасом сглотнула Агинская, наблюдая за ожесточенной схваткой человека и кошмарного порождения. А в глазах у девушки, как и у множества взирающих воителей и магов, отражались полохи огня, молнии и разрушающегося льда. «Это безумие какое-то! Я впервые вижу нечто подобное!» «Тварь, просто огромна! Как он умудряется с ней сражаться!» «Я сплю, наверное. Глазам не верю», — прошептал обескураженный Орлов, переглянувшись не менее напуганным Корецким. «Полное сумасшествие! Его сиятельство точно человек? Или все князья настолько сильны?» «Какого хрена мы стоим и болтаем?» — рявкнул злой и панический цесаревич, которого разрывали противоречивые чувства. «Ему надо помочь!» «Прошу прощения, ваше высочество!» Дрогнувшим голосом заговорил Долгорукий, на миг оторвавшись от схватки, и взглянул на ошеломленные остатки уцелевших изгоев, а также самого Романова. «Но если Захар не может ее ранить, то нам там и подавно ничего не светит. Сами же видите, он лишь пытается выиграть время для остальных. Мы будем только мешаться у него под ногами сейчас». «Не пройдет и минуты, как мы погибнем самой жалкой смертью. Боюсь, эта тварь не нашего калибра. Я даже не могу оценить ее примерно ранг. И даже не буду гадать. Повелитель или же выше?» донесся приглушенный голос Корецкого, потому как звуки битвы с каждой пройденной секундой становились лишь громче и яростней, даже с тем учетом, что князь Лазарев пытался увести бедствие Аларма как можно дальше». «Лёша, ну ему надо помочь!» — перешла на крик Морозова. «Он там один!» Однако невероятно спокойный голос Пожарского охладил пыло Романовой и Морозовой. «Как, Настя? Каким образом? Мы им ничто, ни Захарову, ни этой катастро...» Правда договорить свою фразу княжич так и не успел. Все присутствующие тотчас замолчали и превратились в каменное изваяние, шокированно замерев на месте. Когда многовековой лед и снег дали слабину, а тело колоссального чудовища все-таки показалось на поверхности, случилось то, что никто не мог предугадать. В одно из мгновений ожесточенной схватки время словно замедлилось, и у всех на виду из-под глубоких снегов с молниеносной скоростью вырвалась пятая, самая громадная и неистово визжащая голова гидры. Не прошло и доли вдоха, как громоздкая разинутая пасть сомкнулась на крошечном силуэте стремительно перемещающегося человека. Некоторое время молния все еще продолжала бесчинствовать, однако вскоре стихла и она, а тварь, будто насмехаясь над случившимся, самодовольная и с довольством завопила, устремив головы в небо. «Захар! Нет!» истошно завопил перепуганным голосом Романов, рванув вперед. «Как же так?» – прошептала неверящая Морозова, пока остальные пребывали в настоящей прострации после смерти палача империи. Вот только дернувшийся первым и не менее потрясенный увиденным долгорукий, на долю вдоха передел рванувшего вперед парня и выверенным движением на глазах у всех отправил Ростислава в беспамятство, а после ловко подхватил тело цесаревича себе на плечо. «Прошу прощения, ваше императорское высочество содеянное, но я лишь выполняю просьбу князя». Тихо бронил Алексей, взглядом нашел огорошенную Морозову и, быстро оказавшись возле нее, бережно передал парне-девушке. «Забирай Романова и уходи. Кто хочет, тоже может уносить ноги!» Решительно заявил княжич, повышая голос, и, окинув взглядом изгоев, обернулся к ликующей твари «Я остаюсь!» «Князь попытался задержать это чудовище, чтобы другие ушли как можно дальше. И я постараюсь сделать то же самое». Несколько мгновений княжна переводила панический взгляд с Ростислава и на спину Долгорукова, но уже вдох спустя та вдруг твердо кивнула сама себе и на все скорости помчалась прочь. Вот только следом за Морозовой никто так и не отправился. «Да сейчас, бегаю спотыкаюсь». «Остаешься ты, останусь и я», — холодно чеканил Пожарский, унимая дрожь в голосе, а затем, прикрыв глаза и глубоко выдохнув, резко воспламенил собственные руки, поднимая взор на бедствие. «Хотя бы постарайся насолить этой мразоти за смерть Захара. Я все-таки изгой. Работа у нас такая, как-никак. Подыхать в стигме». «Мы тоже остаемся», — холодно и решительно чеканили друг за другом Агинской, Орлов и Корецкий. «Как и мы!» — хором отозвались более десятка выживших изгоев из двух различных групп. «Ну и дураки! Впрочем, дело ваше!» — ухмыльнулся одобрительно Долгорукий, срываясь на бег в сторону бедствия Аларма, а его аура быстро начала набирать обороты силы света. «Тогда за мной! Попытаемся отвести тварь еще дальше! Главное, тянем время!» — горкун громко Алексей. А надумайте подохнуть, то делайте это счастью, как и подобает изгоем. Бедствие Аларма Пара минут спустя перед тем, как оказаться во тьме и потерять сознание, последнее, что я отчетливо помнил, это боль в ноге, хруст собственных костей и звук разрыва сухожилий. Но в то же время я был рад этой боли, потому как, возможно, именно она и спасла мою шкуру. Первое, что ощутил, прежде чем открыть глаза, — это всю ту же мучительную боль в левой ноге. Затем в нос ударила невероятная омерзительная вонь в перемешку с едкой тошнотворной гнилью. А резко распахнув глаза, я понял, что попросту тону в примерской противной красноватой жиже. Причем сам я не мог пошевелить ни одним мускулом и даже магия не подчинялась от слова совсем. А единственным освещением здесь были непонятные светящиеся паразиты на стенках огромного желудка твари. В одно из мгновений глаза даже успели зацепиться за множество различных и почти разложившихся тварей и их скелетов, среди которых я заметил несколько безобразных тел изгоев и даже тушу одного саркана. Чтоб я без пардона сдох. Однако все мысли стали вдруг путаться. Сознание вновь начало угасать, боль лишь продолжала нарастать, потому как отгрызенная левая нога стала расщепляться на глазах, а следом за ней медленно и частичными местами по всему телу стала разлагаться и моя кожа. Что за мерзость? Что барианорец издох в желудке какой-нибудь мерзкой многовековой дохлятины? Ага, сейчас, разбежался. Не бывать этому. Я и так провинился перед бездной за свою последнюю оплошность. Вот только все мои человеческие возможности в данный момент были наглухо заблокированы либо возможностями чудовища, либо ее силой. А значит, остается только один вариант. Те самые крохи беснующегося эфира, которым все было ни по чем. Им всегда было плевать на все. В нынешний момент рианорская сила бесчинствовала и постоянно пыталась до чего-то дотянуться и выйти из-под полного моего контроля. «Ну давай, куртизанка безмозглая!» Выручай! вся надежда на тебя, только попробуй меня подвести еще раз Пять неотложных заветов магии Реонора Представить, возобладать, принять, обуздать, приказать Приди и явись на зов своей вольной и капризная потаскуха жизни Я приказываю тебе, целебные потоки Реонора, эфир жизни ИСКРЫ восстановления. Само собой, ни о каком исцелении нельзя и говорить в текущих обстоятельствах безрунного тела. Да и нужно сейчас отнюдь не это. Мне необходим импульс. Маленький толчок всех заступарившихся функций в организме. Но жизненно важными были движения в резервах. И эта потаскуха дала мне этот толчок. Не, и брезгливо. Сука! Б... Неблагодарная! Проболькал я сквозь боль, продолжая захлебываться от вратной вонючей жижей. Как ни странно, но проклятия под напором эфира подействовали вдвойне лучше. Не миновало и пары мгновений, как оба заступорившихся резерва, вновь начали набирать ход. Боль в организме стала не такой мучительной, а затем пришло осознание того, что тело вновь подчиняется своему законному владельцу. «Покажись, алая дрянь!» Стула Трианорского берсерка!» Хватило доли мгновения, чтобы оказаться на поверхности кровавой жижи, а стоило откашляться от противной слизи и оглянуться по сторонам, то ничего, кроме огромного и отвратительного желудка чудовища, что напоминал собой отворотный вонючий резервуар с мерзкой жидкостью и различным мясом, которое некогда было порождениями катаклизма, не обнаружил. Однако уже в следующую секунду откуда-то сверху начали сваливаться обгорелые туловища и части кусков человеческой плоти. «Твою мать! Этого еще не хватало! Это же...» «Кусок дерьма и срана пережиток ушедшей эпохи!» — прорычал я, начиная заводиться, высвобождая на всю мощь ауру молнии и силу духа, а эфир медленно выходил из-под контроля. Бездный клянусь, ты труп!» Никогда бы не подумал, что науку мастера Уартерата можно использовать и таким образом. А ведь он не единожды говорил, что неуязвимые монстры изнутри не так уж и не неуязвимые. Правда, там имелось в виду совсем иное. Но кто знал, что я окажусь в такой дерьмовой ситуации? В голове самопроизвольно сформировался попросту безумный план. Хотя когда было иначе? «Тупая скотина!» Загорохотал с ненавистью в голосе я, быстро наращивая в теле всю доступную мощь и за пяток мгновений, приблизившись к стенке желудка, вонзил в него вначале один жад, а после и другой. Однако ничего не произошло, и не найдя ничего лучше, я стал карабкаться к краю пищевода. «Ты сожрал не того рианорца, падла! Ты сам подписал смертный приговор!» «Если это умирает те, кто я думаю, то продержитесь еще немного и не вздумайте подыхать все до единого». Иначе пленю древнего лича, притащу его к вашим могилам, подниму вас мертвецами и уже самолично прикончу тупоголовых болванов. Правда, вынужден был признать, что без ноги с мучительной болью по всему телу передвигаться было неудобно и тяжело. Когда я уже был у пяти разных пищеводов, один из джадов пришлось загнать как можно глубже в стенку и опереться на него уцелевшей ногой. И пока правая рука все еще держалась за второй джад, левый я точас призвал громовое копье и, невольно сконцентрировавшись, отдался во власть слуха. Треск яростного пламени гиндры, крики умирающих людей, ручащие звуки и шелест перерабатываемой плоти где-то внизу. И, наконец, я смог ощутить столь желанный звук биения массивного сердца. на все волеобездны! Совсем скоро рунное тело будет со мной!» Безумный садистки рассмеялся я невзирая на боли страдания, пока левая рука направляла копье в нужную сторону, ориентируясь лишь на слух. «Надеюсь, твое проклятое сердце мне не понадобится для дальнейшего развития. А теперь прощай, кусок аллермского дерьма. Мертвым ты будешь полезнее, чем живым. Ты ответишь за ногу этого рианорца». Пагуба дома Нората, разрубающий вам. «Пагуба дома Нор-Ата, рассекающий вал!» В завершение сгусток квинтэссенции силы столпа империй как раз подошел к своему пику, и под собственный безумный хохот с губ сорвалась та самая Рианорская молитва. «Аркателатис -э -э «А теперь...» «Истребление кровавой молнии Рианора. Битва длилась от силы минуту или максимум две, однако за это время увести саму Гидру удалось всего на несколько сотен метров прочь от первоначального места, и за такое невзрачное достижение пришлось заплатить жизнями более десятка изгоев. Две вспомогательные группы были полностью уничтожены, а на ногах от общего количества людей оставались лишь толпы. но даже они уже оказались на грани, и из последних сил каким-то чудом тем удавалось защищаться, и всячески укрываться от вездесущего пламени гидры, благодаря изменившемуся ландшафту. За столь непродолжительное сражение вся местность в радиусе километра преобразилась в настоящее озеро, однако вода быстро испарялась, создавая подобие огромной воронки, и это, невзирая на то, что беснующееся бедствие явило только половину от своего тела и лишь пять свирепых голов. Как ни странно, но из всех уникумов Самыми полезными оказались лишь двое – Долгорукий и Агинская. С самого начала битвы Ольга и ее стихия воды сосредоточились на защите соратников. Свет Алексея был спасательным кругом для остальных столпов, потому как постоянно слеплял ту одну, ту другую голову Гидры. А вот пламя Пожарского оказалось попросту бесполезным, так же, как и ветер и земля Корецкого и Орлова. И эта троица была постоянной наживкой во время битвы. Вот только с самого начала силы были совсем неравны. «Артем!» — зарыл во вселевке и заметом горевший долгорукий в очередной раз успешно ослепив сразу две головы и перекрикивая звук ревущего пламени. «Забирай Толю с Арсением и уходите! Нет смысла подыхать всем! Оленька, ты уж прости, милый, С грустной улыбкой обернулся к девушке княжич, которая была за его спиной и сопротивлялась еще одной голове. «Но нам с тобой придется остаться!» «Я понимаю», — Вымученно ухмыльнулась и кивнула смертельно бледная графиня, у которой правая часть тела сильно пострадала от огня чудовища. Отведя взор от головы гидры, она посмотрела на водяной защитный купол. «Ты тоже меня прости, Лёша», — выдохнула резко та, будто стала задыхаться. «Но, кажется, сил у меня почти не осталось». Договорить Агинская не успела потому как глаза ее медленно закатились, изо рта и носа хлынула обильно кровь, и секунду спустя та распласталась на льду. Выставленная защита опала вниз водяным водопадом. Не прошло и секунды, как сразу две обнажившиеся пасти, заметив спадающую защиту, с ликующим воплем устремились к долгорукому, а одна помчалась в сторону графини, и над полем битвы раздался внезапно стройный испуганный крик пожарского, корецкого и орлова. Никто из них не успевал подоспеть на помощь. От устрашающего зрелища скорой смерти Алексей невольно улыбнулся и зажмурился. Вот только гибели после этого не последовало. А когда он все-таки решился открыть глаза, то успел увидеть, как сразу все головы гидры с дикими яростными криками боли и отчаяния резко устремились ввысь, а массивное тело попыталось дернуться в сторону. Но уже в следующее мгновение... Крик перешел на души раздирающий, пронзительный виск, что быстро перетек в хрипы и рычащие стоны. Не прошло и двух вдохов, как еле стоящие на ногах столпы, стали свидетелями невероятного зрелища. Под собственные истошные хрипы все пять голов гидры словно в замедленной съемке устремились вниз. С громоподобным грохотом одна за другой оказались на поверхности льда и снега, попутно с этим при каждом ударе ландшафт создавая мощно ударные волны. И самый большой из черепов бедствия, словно раскат грома, приземлился в смертельной близости от Долгорукова и Агинской. Причем в последний момент мужчина успел подхватить девушку и отнести ее на несколько метров прочь, тем самым спасая от смерти. «Это... что за твою мать?» Сипла выдал тяжело дышащий и бледный пожарский, с недоверием глядя на огромную чешуйчатую голову при этом похрамывая на одну ногу. А ну что, оно сдохло?» Протяжно выдыхая, сведомился Корецкий, подхватывая за плечо раненого Орлова, у которого напрочь была сожжена рука, и держался сейчас парень лишь на обезболивающих зельях и целебных эликсирах. «Мы... мы ее убили?» Пролепетал граф, кривясь от боли в культе, и отстранившись от друга, тотчас устало распластался на льду. «Ты сам-то в это веришь, что ли?» Истерично гагатнул покачивающийся всем телом Долгорукий, потому как прилив адреналина заставлял невольно смеяться. Но уже в следующий миг тот резко рванул к Агинской и, склонившись над девушкой, прислушался к ее дыханию и сердцебиению. После облегченно выдохнул. «Жива!» Не прошло и секунды, как все столпы оказались в лежачем положении от нахлынувшей усталости. Даже нескончаемая вьюга затихла, и кроме тяжелого дыхания и хрипов уникумов, ничего не было слышно. В следующий миг, словно откуда-то издалека, начал раздаваться веселый, надменный и совсем немного безумный мужской хохот, и с каждой секундой тот становился все ближе и ближе. Четверо мужчин со страхом и удивлением в глазах смогли отыскать источник того самого смеха, и все как один скрестили свои взгляды на голове гидры. Эта часть тела монстра, словно насмехаясь над всеми, резко дернулась, заставляя шатнуться от себя всех столпов. В ту же секунду череп твари еще раз нервно дернулся, и все, затаив дыхание, отпрянули еще дальше. Вот только вместо того, чтобы напасть и восстать, верхняя челюсть бедствия медленно начала приподниматься вверх, а секунду спустя оттуда раздался радостный и невероятно веселый голос. "Сочья кровь! Ваша ж мать!» Вы поможете наконец, чтобы вас в порождение катаклизма драли, а? Какого перечиндала вы там стоите? Я устал, как пеший лудевый. Сил нет. Вдруг рявкнул, сожранный недавно, продолжая свою борьбу с челюстью гидры. Глаза у Никомов в любой момент готовы были вывалиться из орбит. А рты раскрылись самопроизвольно. Захар. Ты? Вдруг хрипло прошептал с неверием Пожарский, переглянувшись с остальными и делая робкие шаги вперед. «Ты живой? Тебя, ведь, сожрали. Во имя материнской любви, и что с того, что сожрали? Да и кто еще здесь может быть?» прорычал вновь знакомый тембр. «Нет, чтоб я сдох, это Давыдов с того света вернулся! Да помогайте вы уже, какого хрена стоите!» В третий раз князю повторять не пришлось. Общими усилиями рванувшие к месту четверка мужчин, смогла приподнять верхнюю челюсть. Из глотки твари тотчас вывалился полуголый лазарев, который использовал свою громовую копьё как костыль, ведь одна нога до самого колена у него отсутствовала. Доспех столпа превратился в обноски. Во множестве мест его опалили, словно серной кислотой. Аналогично выглядела и кожа человека почти повсюду. Множественные язвы по всему телу доходили до самого мяса. Половина лица была обезображена, и кое-где в волосах виднелись проплешины. Вот только сам Захар этого будто не замечал, и с широкой улыбкой взирал на ошарашенных уникумов. Правда, оглянувшись по сторонам, усмешка его вдруг увяла, и тот свирепо взглянул на шокированного Долгорукого. «Где Романов и остальные?» «Он... он с Настей, а остальные мертвы», — хрипло прошептал Алексей. Улыбка Лазарева после его слов вновь стала шире некуда. Ты сам просил так сделать. Это ты ее так и изнутри? Нелепо спросил княжич, дрожащей рукой указывая на бедствие. Молодец, хвалю, вы все молодцы, порадовали. Кивнул Захар и, развеяв свое копье, повалился прямо на снег. От удовольствия тот зажмурил глаза, но почти сразу их открыл, спокойно взглянул на выживших и со старческим кряхтением принял сидячее положение. «Во-первых, кому-то сейчас придется отправляться следом за нашими альвами и останавливать их шествие. Во-вторых, да, это я прикончил эту дрянь. Она откусила мою ногу и, видать, подавилась». Вдруг хохотнул истерично тот, довольный собственной шуткой. «Поэтому ни слова моим невестам о случившемся». «В-третьих...» — затихающим тоном изрёк князь. Глаза его стали закатываться от усталости. И он вновь повалился на спину. «У кого-то осталось что-нибудь целебное. А то что-то мне нехорошо».